Глава тридцать Узник. Что с ней произошло? Волосы ее были взлохмачены, шея подпухла, на губах запеклась кровь. На ее запястье матово сверкало кольцо наручника. Второе кольцо, открытое, болталось на цепочке, словно амулет. Безумный взгляд скользил по стенам и потолку. Я невольно сделал шаг вперед, но Новоруков дернул рукой, в которой сжимал шило и крикнул "Стоять!" Или ты сейчас умоешься в фонтане ее крови?» Я замер. Ирен с трудом подняла глаза и посмотрела на меня. В этом взгляде было все. Укор, боль, стыд, страх. «Эта красавица позавчера вечером пришла ко мне в часть и попросила принять ее на контрактную службу», сказал Новоруков таким тоном, словно торговец, расхваливал свой товар. «Я поселил ее в санчасти и дал испытательный срок». Увы, испытания она не выдержала. Забыв про субординацию, она явилась ко мне, стала угрожать пистолетом и при этом называть меня нехорошими словами. «Да, птичка!» Игла ранила ей кожу, и по шее Рен побежала тонкая струйка крови. Рен болезненно поморщилась. Новоруков быстрым движением вытащил из ее кармана черную тканевую маску и кинул ее мне. «Вот в чем она пришла!» Она надеялась, что я приму ее за мужчину, и очень испугаюсь. Но что, будем меняться? Я тебе девчонку, а ты мне калаш. Этот сумасшедший негодяй мог запросто проткнуть ей артерию. Мне ничего не оставалось, как положить автомат на пол и толкнуть его ногой к пульту. Новоруков усмехнулся, словно хотел сказать. Видишь, как все просто. Он хлопнул Ирен по спине и торопливо схватил калаш. Ирен сделала два шага и упала мне на руки. Я усадил ее на стул. Она тотчас закрыла лицо руками. Во мне все клокотало от злости. От злости на Ирен. Какого черта она проявила инициативу и приперлась сюда? Теперь вообще нет никакого выхода. До пуска ракеты осталось 37 минут. Я обезоружен. У, у Новорукова автомат. Все. Тупик. Амба! Обрати внимание, Кирилл сказал Новоруков. Она собиралась работать на меня. То есть против тебя. И только твое приземление в гарнизоне перевернуло ей мозги в обратную сторону. Она попыталась искупить свою вину перед тобой и попыталась взять меня в плен. Он нервно и визгливо расхохотался. Ирен что-то прошептала. Я взял ее за подбородок и приподнял лицо. «Нет», – прошептала она, – «это не так. Не верь ему». — У меня к тебе еще одно предложение, — сказал Новоруков, опустившись на стул и положив автомат себе на колено. Точь в точь моя недавняя поза. — Присоединяйся ко мне. Будешь моим замом. Мы с тобой поставим этот гнилой мир на колени. — Извини, — Федя ответил я. — В детстве в меня из трубочек не плевали, и мне хочется поставить на колени только тебя. — У тебя нет выбора, — гнул свое Новоруков. Твое эффектное приземление на территории ракетного дивизиона отснято на видео. Пленка уже передана в органы госбезопасности. Потом она станет главным доказательством твоей вины. Следствие придет к выводу, что сумасшедший террорист по имени Кирилл Вацура спикировал на ракетный дивизион, проник на командный пункт и запустил тактическую ракету. «Все законы против тебя! Твоя баба тебя предала!» «Живым я тебя отсюда не выпущу!» «Что тебя еще связывает с внешним миром?» Ирен, теряя самообладание, стала заваливаться на бок. Я схватил ее подмышки, перенес на диван и уложил. Глаза ее были закрыты. Она тяжело и часто дышала. Рука, охваченная клешней наручника, безвольно висела над полом, и второе кольцо покачивалось на цепочке, словно маятник Фуко. «Я должен подумать», – раздраженно ответил я и украдкой взглянул на таймер. Тридцать две минуты до старта. «Разве можно думать о том, что делать? Жить или умирать?» – удивился Новоруков. «Принеси воды, черт бы тебя подрал!» – рявкнул я. «Ты что, не видишь, что ей плохо?» «Невелика беда!» – равнодушно ответил Новоруков, но все же попятился к занавеске. Протянул свободную руку к полке и взял оттуда вскрытый пакет с апельсиновым соком. Ствол автомата он опустил на сгиб руки, нацелив его мне в голову и медленно пошел ко мне не спуская с меня глаз. Я видел, как указательный палец дрожит на спусковом крючке. Любое мое неосторожное движение могло заставить его выстрелить. И тут события, словно перейдя Рубикон, покатились со страшной скоростью. Не заметив стоящего на полу бокала с коньяком, Новоруков наступил на него и на какое-то мгновение опустил глаза. Я успел лишь напрячься, с опозданием поняв, что судьба дала мне ничтожный шанс которым я не успел воспользоваться. Но Ирен вдруг с силой взмахнула рукой. Болтающийся на цепочке наручник превратился в боевой крюк. Со страшной силой он ударил Новорукова по лицу. Тот вскрикнул и взмахнул руками. Пакет с соком полетел к потолку. Прогремела короткая автоматная очередь, и на пульте зазвенело битое стекло. Тут я уже опомнился и тигром прыгнул на Новорукова, сбивая его с ног. Автомат упал на пол, и Новоруков повалился на него спиной. Я наотмашь бил его по лицу, и мои кулаки в одночасье стали влажными и липкими. Новоруков хрипел подо мной. «Отпусти его!» — крикнула Ирен. Она уже успела вскочить с дивана и подобрать автомат. «Осталось 30 минут! Заставь его отключить запуск!» Если бы не она, я придушил бы Новорукова. Я поднял его на ноги. Его лицо заливало кровь. Он тяжело дышал и под его носом распускались красные пузыри. «Отключай свою поганую ракету!» – произнес я, тяжело дыша, и подтолкнул Новорукова к пульту. А потом продолжим разговор. Новоруков провел рукавом куртки по лицу, сплюнул тягучей красной слюной. Отключить ее можно только на стартовой площадке. «Где площадка?» «Там, в лесу». Мы стояли друг против друга, покачиваясь в так дыханию. Я не сдержался и врезал ему еще раз, под ребра. Новоруков согнулся, закашлялся, плюясь кровью. «Это тебе, сволочь, затосю! Остальное потом!» Я заломил его руку и подтолкнул к двери. «Веди на площадку! И не вынуждай меня отбивать тебе почки!» Мы вышли в коридор. Ирен шла рядом со мной, прижимая дуло автомата к спине Новорукова. Я смотрел по сторонам. Мысленно, моля Бога, чтобы он помог нам беспрепятственно дойти до стартовой площадки. Надо любой ценой выжить и любой ценой сохранить жизнь этому уроду. В коридоре царил беспорядок. Кабинеты пусты. Кое-где сорваны двери с петель. Мы спустились на первый этаж. Стеклянный шкаф, в котором хранилось знамя дивизиона, был разбит. И стоптанное знамя, словно тряпка, валялось у входа. При виде этого зрелища я едва не ударил Новорукова ногой. Подонок! И после этого он смеет называть себя офицером? Мы беспрепятственно вышли из штаба. С неба сыпался мелкий дождик. Плотный туман застрял на макушках деревьев. Свет фонарей с трудом пробивался сквозь блестящие мокрые листья. Я подтолкнул Новорукова к ленткрузеру. — Нет, — сказал Новоруков, — лучше пешком. Здесь недалеко. Я склонился над его ухом. «Послушай, говнюк, если ты надеешься обмануть нас, да еще и выжить, то делаешь это напрасно!» «Успокойся!» – пробормотал он. «Идем через КПП. Там есть солдаты?» «Да, но со мной они вас не тронут». Мы пошли в сторону КПП. В стеклянной будке горел свет. Несколько рослых парней при нашем приближении сразу взяли автоматы на изготовку наверное они первый раз видели чтобы их начальника сопровождала такая странная парочка я голый по пояс с выпочканым в глине лицом и девушка в камуфляжном костюме не стрелять крикнул им новоруков открыть двери солдаты подчинились я слышал как тяжело они сопят словно бойцовые собаки которые видят жертву жаждут разорвать ее на части но вынуждены выполнять команду хозяина мне показалось что я своей голой потной спиной чувствую их дыхание. Мы вышли за пределы части. Лес. Тропа. Я взглянул на часы. До старта оставалось чуть больше двадцати минут. Нервы мои были натянуты, как струны. И Рен вся дрожала от волнения. У нее даже зубы стучали. «Далеко еще?» – спросил я. «Рядом». Я сильнее выкрутил ему руку, чтобы поторопился. новорука взвыл от боли и участил шаги. Деревья расступились, и мы оказались на поляне. Посреди ее стоял мощный колесный тягач с вертикально поднятой трубой, которая чем-то напоминала гигантский футляр для флейты. Кругом стояла зловещая тишина, но мне казалось, что где-то громко тикают часы, отсчитывая последние минуты. «Быстрее!» – крикнул я, пинком под зад посылая Новорукова к ракетному комплексу. Он неуклюже побежал, ломая ногами мелкие ветки, приблизился к кабине тягача. «Надо завести мотор», сказал он и взялся за ручку двери. «Стой!» – крикнул я и, оттолкнув Новорукова, сам забрался в кабину. «Очень хорошо, что у меня хватило ума это сделать». На сидении механика-водителя лежал калашников с парой связанных магазинов и пять гранат с запалами. Неплохой арсенальчик. Я закинул автомат за спину, рассовал гранаты по карманам джинсов И две из них, которые не уместились, прицепил к поясному ремню. Надавил на стартер. Могучая машина завелась сразу же. Я включил фары, чтобы хоть немного осветить поляну. Новоруков, пригнувшись, подлез под основание трубы и стал клацать за движками и рычагами. У него над головой вспыхнула маленькая лампочка. Мне нужна помощь, крикнул он. Я на всякий случай взял у Ирен автомат, чтобы им не воспользовался Новоруков. Она присела под трубой. Наручник на цепочке болтался под ее рукой, словно грозное оружие туземцев-мэр, камень на веревке. «Видишь эту вилку?» – спросил Новоруков, протягивая ей провод. «По моей команде воткнешь его в гнездо, которое я тебе подам, и электроника будет заблокирована». Я прижал приклад автомата к плечу, готовясь немедленно выстрелить, если возникнет такая необходимость. Пусть этот подонок только попытается выкинуть какой-нибудь фокус. Я нашпигую его пулями, как гнилое яблоко червяками». Новоруков опустился на корточки и стал свинчивать заглушку у основания трубы. «Долго ты там будешь возиться?» – крикнул я. «Секундочку!» – прокряхтел Новоруков. «Он что-то делал в темноте. Мое терпение иссякало. Сейчас я начну его дырявить». «Ниже руку опусти!» – сказал Новоруков Ирен. «Не достаю!» Раздался тихий щелчок. Ирен негромко вскрикнула и в то же мгновение Новороков прыгнул под колеса тягача. Я на удачу выстрелил, кинулся к Ирен и тотчас ударился головой о какой-то железный крюк. Что с тобой? крикнул. Ирен не ответила и пронзительно закричала: Не от боли, а от злости и бессилия. Готовясь увидеть нечто ужасное, я опустился перед ней на корточки. Рука Ирен была пристегнута к хвостовому оперению ракеты. О боже! пробормотал я, чувствуя, как стремительно покрываюсь противным липким потом. Только не это! Я в отчаянии схватился за цепочку, соединяющую Ирен с чудовищным снарядом, и дернул ее изо всех сил. Ирен заскулила, как муму с камнем на шее. До старта оставалось минут двадцать. Отруби мне руку! Со слезами в голосе произнесла она, «Я не хочу улететь!» Я в ярости двинул кулаком по стальной обшивке ракеты и кинулся в ту сторону, где исчез рукав. «Ну, жаба болотная! Только попадись мне! Я из тебя сейчас ракетное топливо сделаю!» Наверное, еще никогда в жизни я не бегал с такой скоростью по ночному лесу. Злость и отчаяние сделали меня нечувствительными к боли. Я не замечал ни мокрых веток, секущих мое лицо и грудь, ни колючих елок, ни длинных, усаженных шипами лян, ежевики и дикой малины. Я прорывался сквозь заросли могучим комбайном, превращая листья и ветки в силос. Нет, не мог рука уйти от меня. Даже буйная жажда к жизни не дала бы ему столько силы и выносливости, сколько давала мне ненависть. Через несколько секунд я увидел его». Новоруков молотил своими короткими ножками с бешеной скоростью, перепрыгивая через трухлявые пни и поваленные деревья. Расстояние между нами сокращалось, но он не сдавался, с невероятным упорством борясь за жизнь. Каждый лишний метр, на который мы удалялись от ракетного комплекса, играл в его пользу. Новорукову нужно было любой ценой продержаться до того, как ракета, извергая дым и пламя, устремится в низкое мокрое небо. — А там, будь что будет. — Чёрта с два! — думал я, подсекая его короткую ногу. — Не позволю я взлететь этой ракете! Не выпущу ее из трубы! Он спикировал прямиком на большой муравейник. Я прыгнул на него. Новорука рычал, дергал ногами и пытался укусить меня за нос. Я схватил его за горло и принялся душить. Он хрипел, судорожно извивался, потом вдруг обмяк. Испугавшись, что сгоряча умертвил его, я схватил его тщедушное тело, поднял тряхнул, словно пыльный мешок. Тысячи муравьев, словно десантники, с самолета посыпались вниз. «Довольно!» – пробормотал Новоруков. «Не бей меня! Я уже захлебываюсь кровью! Лучше поспеши к ракете, иначе твоя баба улетит!» «Где ключи от наручников?» – рявкнул я. «В кабинете остались!» Я простонал, как от мучительной боли. «В кабинете!» «Нет, даже если бежать со скоростью гончей, высунув язык, все равно невозможно успеть обернуться туда-сюда. Тем более, что бежать придется с Новоруковым». Я схватил его за портупею, намотал ее себе на руку и толчком заставил Новорукова бежать к ракете. Теперь он едва шевелил ногами и поминутно падал, делая вид, что спотыкается». Стиснув зубы в нечеловеческом напряжении, я лишь молча поднимал его с земли и снова заставлял бежать. Я не мог даже ударить его, ибо Новоруков в самом деле уже был весь залит кровью, и я был вынужден беречь этого выродка, ибо его смерть означала катастрофу. Мы подбежали к машине. Ирен висела на наручниках, словно ноги уже не держали ее. Воля ее была надломлена. Я представил, какие чувства испытала она, когда осталась здесь одна, прикованная к ракете, которая должна вот-вот взлететь. И ее мысли. А вдруг я не вернусь? Вдруг Новорукову удалось заманить меня в ловушку и убить? И что ей тогда делать? Зубами перегрызть запястье, как иногда делают собаки, угодившие лапой в железнодорожную стрелку? — На землю! — диким голосом крикнул я Новорукову. — Лицом вниз! Руки за голову! Он подчинился. Лег под колесом тягача. Я наступил ногой ему на затылок, впечатывая его лицо в сырую глину, чтобы он не мог наблюдать за нами. Осталось шестнадцать минут. Проклятое время! Как оно быстро бежит! Я встал одной ногой на нижний кант трубы, откинулся на неё спиной, чтобы руки были свободны, и навёл прицел автомата на цепочку. Ирен находилась подо мной, причём в такой позе, что при малейшей ошибке я мог нечаянно ранить её. «Подвинься вправо!» — крикнул я. Она двинулась ужасно, медленно, словно ей была лень. Я еще раз прицелился. Крохотная лампочка едва освещала кольцо наручника, замкнутого на хвостовом оперении. Звенья цепочки похожи на капли росы. У меня двоилось в глазах, руки дрожали. Не попасть бы в корпус ракеты. Вдруг ее разнесет от одной пули. Надо сосредоточиться. Надо постараться успокоиться, хотя сам призыв успокоиться в такой гиблой ситуации звучит кощунственно. «Еще правее! Твоя голова мне мешает!» «Я не могу больше!» – простонала Ирен. «Все беды на земле от баб! Какого черта она приперлась в эту часть? Почему она всегда делает то, что хочет, а не то, что ей говорит начальник, то есть я? Если Бог поможет нам, если мы выберемся отсюда живыми...» Уволю ее к чертовой бабушке из агентства, и наберу одних мужиков. Я затаил дыхание и выстрелил. Ирен дернулась, словно от боли. Ну, нет, ничего! жалобным голосом ответила Ирен и звякнула наручником. Я снова прицелился. Пуля Калашникова с такого расстояния насквозь пробивает шейку рельса, а уж с какой-то гребаной цепочкой она запросто справится. «Надо только попасть точно в звено!» Еще один выстрел. Звякнул металл. Рука Ирен, прикованная к ракете, упала, словно подбитая птица. Свободно. Я спрыгнул на землю. Ирен на четвереньках выползла из-под трубы. На ее лице не было ни кровинки. Я протянул ей автомат. «Оружие можешь держать?» – зло спросил я, голосом показывая, что не намерен цацкаться с ней и требуя, чтобы она немедленно взяла себя в руки. Ирен поняла меня. Она резко и с силой выдохнула из груди воздух, вскинула голову и, насколько могла, твердо ответила «Могу». Я схватил Новорукова за ворот и поднял его на ноги. Ствол автомата уперся ему в грудь. «Все, Новоруков, все!» — закричал я ему в лицо. «Заканчиваем все дебаты, споры и просьбы. Ты немедленно останавливаешь запуск ракеты. Ты это сделаешь вопреки своему желанию поставить мир на колени. «Ты это сделаешь, потому что хочешь жить!» Он стоял передо мной и покачивался, словно пьяный. Его глаза ничего не выражали. Он не боялся меня. Он знал, что до старта ракеты я его не убью. А потом, потом, когда счет жертвам пойдет на тысячи и десятки тысяч, его смерть уже ничего не изменит. — Кирилл, осталось тринадцать минут! — прошептала за моей спиной Ирен. Надо уходить! «Куда?» — хриплым голосом заорал я. «Куда уходить, дура? Ты понимаешь, что мы потом до конца своей жизни не простим себе этого? Мы не простим себе этого!» Новоруков, избитый, слабый, жалкий, стоял передо мной, а я ничего не мог с ним сделать. Он торжествовал. Он просто стоял и смотрел на меня, а я умирал от бессилия. Если бы он потребовал, я бы встал перед ним на колени. Собственно, я уже стоял. А он плевал в меня. Маленький, слабый, ничтожный человечек. С тайными мечтами избавиться от комплексов и фобий и возвыситься над другими. Психически больное существо, получающее наслаждение от унижения других. Вечный неудачник. Вечный нуль. Вонючий клоп решивший поставить перед собой на колени мир Аристокла и Феофана Грека, Гомера и Сандра Боттичелли, Адмирала Ушакова и Санти Рафаэла, Эйнштейна и Ньютона, Толстого и Драйзера, Леонардо да Винчи и Чайковского. Только комплексы и фобии в основе всякого зла. Фобии. Я вдруг понял, чего Новоруков боится больше смерти. «Конечно же!» Самый жуткий страх поселяется в душе в детстве, и любая ассоциация, связанная с пережитым, становится подобно мясорубке, в которой перекручивается воля и человеческое достоинство. «Ирина!» – крикнул я. – «Встань рядом со мной!» «И смотри на него! Сейчас Федя исполнит для тебя стриптиз!» Ирен, не понимая, что я задумал, неуверенно подошла ко мне. Я принялся расстегивать пуговицы на куртке Новорукова. Тот не сопротивлялся, лишь с недоумением смотрел на меня. Я добрался до последней пуговицы и стал стаскивать куртку. — Ты что? — пробормотал Новоруков. Под майкой была тельняшка. Я взялся за ее ворот и разорвал. Куски рваной материи я срывал с хилого торса Новорукова, словно капустные листы с кочана. Штаны сам снимай! — приказал я. И, взглянув в глаза Новорукова, понял, что попал в цель. Лицо его было перекошено от ужаса. Он схватился обеими руками за ремень, поддерживающий брюки, отрицательно покачал головой и отступил от меня на шаг. «Нет, нет, Кирилл, не надо! Штаны снимай!» – заорал я. Новоруков стоял в отблесках фар перед Эрен и судорожно сжимал ремень брюк. Его впалая голая грудь часто вздымалась от глубокого дыхания – Голова втягивалась в плечи, лоб бороздили морщины. Я словно заглядывал в его далекое прошлое и видел берег Вятки, песчаный пляж, камыши, хохочущую толпу подростков, а перед ними в воде, голый и униженный, стоял Новоруков. Время вернулось вспять. Новоруков понял это. Он сжимался в комок, словно пытался уменьшиться в размере. Лицо его приняло выражение глубокого страдания. И вдруг он навзрыд крикнул «Не надо, Кирилл! Я тебя умоляю! Пожалуйста!» И Рен с изумлением смотрела на Новорукова. Человек, готовившийся поставить мир на колени, плакал и трясся. Слезы текли по его грязному лицу и смешивались с кровью. Столько лет прошло, но ничего не изменилось. Все встало на свои места. Под камуфляжной формой и именем Сайдула обнажилась ничтожная сущность труса и тряпки. Я поднял куртку с травы и надел на себя. «Предотвратить запуск можно только с командного пункта!» И Кая пролепетал Новоруков. «Надо ввести центральный компьютер, код разблокирования и дать отбой!» Я схватил его за горло. Новоруков закрыл глаза, выдавливая из них слезы и всхлипнул. «Я говорю правду!» – произнес он. «Умоляю тебя! Поверь мне!» Я продолжал крепко сжимать его шею. «Ну, посуди сам!» – торопливо говорил Новоруков, глотая слезы. «Разве можно запрограммировать и запустить ракету, находясь в кабине тягача? На каждую машину не хватило бы ответственного лица, кому такое право дано!» «Все операции по осуществлению запусков проводятся из командного пункта одним человеком!» «Это правда, Кирилл!» Я отпустил его и в ярости потряс кулаками. «Конечно, это правда, и мне, кретину, следовало бы догадаться об этом раньше, но обстановка была такой, что у меня просто отключились мозги, и я позволил Новорукову увезти нас из командного пункта в лес!» «Куртку получишь после того...» «Как отключишь ракету?» – сказал я. До старта осталось 11 минут. Мы побежали в часть. Новоруков впереди, а мы с Ирен сзади. Наворукова уже не надо было подгонять. Жалкий стержень, на котором держалась его воля и внешнее бесстрашие, сломался, как мартовская сосулька. Ужас прошлого ураганом ворвался в его душу и разметал ее. «Предупреди своих церберов!» — крикнул я, когда впереди показался пропускной пункт. Новоруков вскинул руки вверх, чтобы крикнуть солдатам, но вдруг случилось нечто умопопрочительное. Со стороны КПП раздалась автоматная очередь, и Новоруков ничком упал на землю. Мы с Ирен тоже кинулись в траву. «Огонь — Огонь! — крикнул я. — Лупи по ним! Не жалей патронов! Ночной воздух задрожал от оглушительной стрельбы. Малиновые трассеры тонкими лучиками устремились к будке, разбивая стекла и дырявя алюминиевые двери. Я вспомнил про гранаты. Выдернув чеку зубами, метнул увесистый металлический бочонок прямо в пустой огромный проем будки. Тяжелый взрыв разметал ее в клочья. Мы прижались к земле, накрыв руками головы. Несколько покореженных обломков упало рядом с нами. И все стихло. Я вскочил на ноги и кинулся к Новорукову, который все это время лежал совершенно неподвижно. «Эй, Федя!» – прошептал я, переворачивая расслабленное тело на спину. «Ты так не шути!» Ирен сдавленно ахнула. «Мне показалось, что я начинаю медленно сходить с ума. Обнаженная грудь Новорукова была усеяна черными кровоточащими дырочками». Я прижался к ней ухом. «Федя!» – крикнул я, приподняв угловатые плечи. Федя, сволочь! Теперь меня начали душить слезы. Слезы бессилия и отчаяния. Они приняли его за тебя, произнесла Ирен. Надо было отдать ему куртку. Надо было. Надо было! рявкнул я. Ты сейчас самая умная. Ты хорошо знаешь, что мне надо было и не надо было делать. Но ты мне скажи, что делать сейчас, сейчас! Я не знаю, прошептала Ирен и закрыла лицо руками. Я зарычал, как раненый зверь. Подхватил калаш и побежал к штабу. Я бежал во весь дух и слышал, как за мной гремит ботинками Ирен. Из дверей штаба на нас вдруг выскочили два солдата. Они не успели даже вскинуть автоматы, как я уложил их длинной очередью. Подбежав к двери, я чуть приоткрыл ее и швырнул внутрь гранату. Оглушительный хлопок. Дверь распахнулась, словно изнутри кто-то с силой ударил по ней ногой. Облако едкого дыма. Хруст стекла под ногами. Я для отстраски выстрелил по окошку дежурного и кинулся в коридор. Ирен не отставала. Раздалась трескотня. В конце коридора замельтешили автоматные вспышки. Я успел прижать Ирен к стене и швырнуть гранату. Взрыв! Щепки от дверей и куски штукатурки хлестнули по моему лицу, словно я упал головой вниз в кучу строительного мусора. Не дожидаясь, когда рассеется дым, я побежал вперед. Уже не было времени смотреть на часы. Уже не было смысла думать о том, сможем ли мы остановить старт ядерного чудовища. Лестница. Чьи-то тени. Крики на незнакомом языке. Я начал поливать из автомата, словно водой из поливочного шланга. Граната. Кольцо в зубах. Бросок. Взрыв. На голову посыпалась каменная крошка. Подошва матросского ботинка скользнула по луже жирной и липкой крови. «Ты жива?» – не оборачиваясь, крикнул я. Ирен отозвалась. Ей не хватало воздуха. Она задыхалась. Вот и второй этаж. Какие-то люди метнулись в дверной проем. Как назло в первом магазине кончились патроны. Пришлось остановиться и отстегнуть связку. Я прикрою! пискнула Ирен. Прикрывалка фиговая. Я хотел ее толкнуть, чтобы шла за мной и не высовывалась. Но Ирен нырнула под мою руку и, строча из автомата, побежала вперед. Я прищелкнул новый магазин. Мы перепрыгнули через трупы, лежащие на полу. Мне страшно было взглянуть на часы. Сколько минут прошло, как мы начали штурмовать штаб? Пять? Или десять? Может быть, все напрасно, и ракета уже парит над землей, нацелив свою чудовищную головку на атомную электростанцию? Но даже если у нас еще осталось несколько минут, что мы можем сделать? Мы не знаем кода разблокировки, и нам не под силу остановить приближение старта. Металлическая дверь в командный пункт была закрыта. Последнюю гранату я нацелил рычагом на дверную ручку и вместе с Ирен ввалился в соседний кабинет. Этот взрыв показался мне особенно сильным, даже уши заложило. Зато двери как не было. Мы окунулись в известковую пыль. Я выстрелил на удачу, расчищая себе путь. Ирен кашляла за моей спиной и в полголоса ругалась, сослепу сбивая стулья и табуретки». Я первым забежал за командный пункт и остановился посреди кабинета. Приглушенный свет электронной аппаратуры, запах коньяка, раздавленный бокал на ковре. Мне было трудно поверить в то, что совсем недавно я держал в прицеле Новорукова, а он ходил вдоль пульта и рассказывал мне о своей жизни. Если бы тогда я знал про запрограммированную ракету и код разблокировки, разве стал бы тянуть время, слушая слюнявые воспоминания мизантропа, «Эх, все мы мудры задним умом!» Ирен, задев меня плечом, кинулась к пульту, села на стул и придвинула к себе клавиатуру компьютера. «Сколько минут осталось?» — крикнула она. «Семь!» — ответил я. «Семь минут. Еще целая вечность. За это время можно ввести сотню кодов. За это время можно перебить еще несколько десятков негодяев. Можно успеть сделать многое!» Мерное гудение электроники, тихий свет приборов и дисплеев — Подействовал на меня успокаивающе. Я сел на диван. Ирен хоть и дура, но все же головушка у нее иногда варит. Она хорошо разбирается в компьютерах. Она владеет ими не хуже, чем стиральной машиной или кухонным комбайном. Она сможет. «Как его зовут? Забыла!» «Кого?» «Новорукова!» «Федя! Федька!» Пальцы Ирен побежали по клавишам. Я смотрел на экран монитора. «Введите код разблокировки!» «Это что-то похожее на телевизионную игру, на шоу. Нам дали задание, и мы должны его выполнить, иначе наша команда проиграет. Вопрос. Какой код разблокировки?» Ирен уже вводила ответ. «Федор Новоруков. Мне показалось, что по моему лбу бежит божья коровка. Я провел ладонью. Пот? Нет, кровь. Вся рожа в крови. Я уже устал от крови. Меня тошнит от нее». «Нет!» — крикнула Ирен, «Не то!» Умная машина тупо продолжала выдавать на экран задание «Введите код разблокировки». Но это задание невыполнимо. Новоруков мог придумать для кода любое слово, да еще перемежевать буквы цифрами. У подобной абракадабры может быть миллиард комбинаций. «Сайдула», — предложил я. Держать автомат уже не было сил. Руки дрожали так, словно сквозь них пропустили ток. Ирен шлепала по клавишам. Нет, Сайдула тоже не подходит. Что еще, Кирилл? Думай, думай! Начинается отупение. Значит, разум отказывается работать. Разум не хочет подчиняться идиотам, которые поставили перед собой невыполнимую задачу. Пять минут, Ирен! Заткнись! крикнула она. Не действуй мне на нервы! Нет. Нельзя позволить боли угаснуть. Мы зря тратили драгоценное время. К черту компьютер. Надо попытаться найти какое-нибудь нестандартное решение. Может обесточить командный пункт? Или вообще весь штаб может попытаться перепрограммировать ракету на другое время и отсрочить ее старт? Ирен заплакала и ударила кулаком по клавиатуре. Я вскочил на ноги и стал лихорадочно тереть виски, заставляя голову работать. Четыре с половиной минуты должен же быть какой-нибудь выход. Компьютер не может решать судьбы людей. Кирилл, ну сделай что-нибудь. Придумай что-нибудь. Давай позвоним в службу спасения. Пусть срочно эвакуируют людей из АЭС. Давай позвоним президенту. Ну нельзя же так сидеть и ждать. Она совсем спятила. Позвонить президенту. Сейчас. Только узнаю его домашний телефон в справочной. «Увы! Невозможно эвакуировать людей из атомной электростанции за 240 секунд! Люди не успеют выбежать из своих кабинетов! Нужен топор, и я начну рубить кабели высокого напряжения, а лучше гранатомет. За три минуты я успел бы добежать до ракеты и взорвать ее. Какая была красивая благородная смерть! Мы бы погибли, но сохранили бы жизни сотням тысяч!» «Ты куда?» — крикнула мне в догонок Кирен. Я выбежал в коридор. Мои ботинки сотрясали пол так, словно по коридору ехала гусеничная машина. Не сойти бы с ума. Не упустить бы из головы ту дверь с табличкой. Нет, это была даже не табличка, а наскоро сделанная надпись на картонке. «Осторожно! Радиация!» Словно сделанная специально для меня, незадолго до моего прихода в штаб, в надежде, что я испугаюсь облучения и не притронусь к винтовому запору. Лестница. Первый этаж. Подвал. Я сплюнул кровью и побежал по тоннелю. Как тут мрачно, как в преисподней. Очень символично. Тут я и встречу момент старта. Упаду на пыльный пол и закрою уши. И пусть остановится сердце. И пусть мой труп сожрут крысы. Я остановился около двери. Дыхание разрывало мою грудь. Пот и кровь заливали глаза. Я сорвал табличку и взялся руками за вентиль. Он скрипнул и нехотя повернулся. Еще оборот, еще. Если за этой дверью находится рубильник, я его отключу. Если узел кабелей, перегрызу. Это мое последнее поле битвы. Лязгнул мощный замок. Я потянул дверь на себя. Она двинулась на ржавых петлях с трудом. Я схватился за торец двери и потянул ее на себя изо всех сил. Тусклый свет из подвала влился внутрь маленькой темной камеры. Бетонный пол, стены, потолок, кушетка в углу, ржавый рукомойник, осколок зеркала на стене, стол. И никаких электрощитов и рубильников. Только человек, застывший с маленькой ножовкой в руке у зарешоченного окошка, пятнистая форма с погонами полковника, худое изможденное лицо, неряшливые космос седых волос. Человек опустил руку, оставив ножовку торчать под подпиленной решетки и приблизился ко мне, внимательно рассматривая мое лицо. «Вы кто?» — едва смог произнести я. «Командир дивизиона, полковник Стрельцов», — ответил он.